Но, поймав взгляд Ригана, Альварес Сторра с мигом сообразил, что от него требуется, и принялся вдохновенно лгать. «К сожалению, мистер Морган, я вынужден задержаться и присоединюсь к вам позже. У меня тут одно неотложное дельце, как бы это сказать, небольшой судебный процесс, который мне надо довести до конца». — Сумма иска, правда, незначительная, но тут затронуты интересы семьи, и потому это дело для меня чрезвычайно важное. У нас, Торросов, есть своя гордость. Я знаю, вам, американцам, это кажется смешным, но для нас вещь очень серьезная. — Он потом присоединится к тебе и поможет, если ты собьешься со следа, — заверил Фрэнсис Риган. — Кстати, пока вы не забыли, не мешало бы вам заранее договориться о разделе добычи, если вы, конечно, когда-нибудь найдете этот клад. — Слово за вами. Что вы скажете? — спросил Фрэнсис. — Разделите поровну, точно пополам, — предложил Риган, великодушно деля между ними то, чего, по его убеждению, вовсе не существовало. И... «Вы сразу же приедете, как только сумеете, да?» — спросил Фрэнсис Торроса. «Послушайте, Риган, займитесь-ка его иском и уладьте все побыстрее, ладно?» «Непременно, мой мальчик», — был ответ. «А если ему потребуются деньги, дать?» «Безусловно», — Фрэнсис крепко пожал обоим руки. Это избавит меня от лишних хлопот. Ну, а сейчас я бегу, надо уложиться, отменить все назначенные свидания и успеть на поезд. Всего хорошего, Риган. До скорой встречи, сеньор Торрес. Где-нибудь возле Бокас Дель Торо или в какой-нибудь яме, на быке или тельце. Так, по-вашему, клад на тельце? Ну, в общем, до встречи. Адиос. А сеньор Альваро Торрес... Остался еще на некоторое время у Ригана и получил подробнейшие инструкции о той роли, которую ему предстояло играть, с самого начала пути и на всем его протяжении, всячески задерживая и затягивая экспедицию Фрэнсиса. «Короче говоря», — заключил Риган, — «я не буду очень горевать». Если в интересах своего здоровья он останется там надолго, и плакать не буду, если не вернется вообще».